Глава 30. До свидания. На следующее утро Конор проснулся с позаранку и кое-что задумал. Пока все спали, он прибежал в конюшню и попросил запрячь лошадей, чтобы съездить за город. Он никому не сказал, куда отправляется, потому что боялся, что его начнут отговаривать. Вернулся он только к вечеру и не один. Дверца кареты открылась, и из нее выбрались три женщины. Конор привез с собой леди Айрис, Петунью и Розмари. Понимая, как они настрадались за долгие годы, Конор предложил им единственную возможность начать жизнь с чистого листа. После долгих уговоров и рассказов Конора женщины решили согласиться. Они взяли с собой столько вещей, сколько могли унести. Леди Айрис стискивала в руках портрет покойного мужа. Розмари обнимала любимую миску для готовки, а петуния держала под мышкой скрученные в рулоны рисунки животных и натюрморты. «Тебе понравится кулинарная школа, Розмари», – болтал Конор, перечисляя достоинство своего мира. «Вот, погоди, увидишь планету животных, петуния, тебе понравится». По парадной лестнице спустился сэр Лэмптон и подошел к карете. «Что тут происходит?» — спросил он Коннора. Мальчик отвел его в сторону, чтобы женщины не услышали. «Я беру их в наш мир». «Что-что?» — воскликнул Лэмптон. «Я все им разъяснил. Они не сразу поняли, но хотят уйти в наш мир», — сказал Коннор. Лемптон, здесь они несчастны, их ничто не держит». «А если они пойдут с нами, то у них хотя бы появится возможность на спокойную жизнь». «Почему ты им помогаешь?» — спросил Лэмптон. Коннор вздохнул и потопился. «Потому что сестре не смогу помочь», — сказал он. «Алекс другая. Она всю жизнь будет скучать по стране сказок. А если леди Айрис и ее дочери пойдут с нами, по крайней мере, у нее будет там частица волшебного мира». «Ты добрый человек, Коннор Бейли» сказал Лэмптон, пораженный великодушием мальчика. «Все собираются в саду, чтобы попрощаться. Проводи туда своих гостей». Конор кивнул и повел женщин в прекрасный сад, в котором благоухали розы и цвели грушевые яблоневые деревья. Лучше места для прощания не найти. Фрогги, Шапочка, Король Ченс, Золушка и Матушка Гусыня уже собрались в саду. Когда Конор туда вошел, Золушка опешила. Уж чего она не ожидала, так это увидеть свою мачеху и сводных сестер вместе с Коннором. «Мачеха? Розмари? Петунья?» Леди Айрис и ее дочери знали, куда идут, но надеялись, что все же смогут избежать этой встречи. «Здравствуй, Золушка», — сказала леди Айрис. «Что вы здесь делаете?» — спросила Золушка. Но, оглядев все их узлы и свертки с вещами, она все поняла. Пару мгновений леди Айрис раздумывала, что ответить. «Мы решили, что лучше нам покинуть королевство», — сказала она. «Понимаю», — кивнула Золушка. Она не спорила с мачехой, ведь причины у той были веские. «Куда вы отправитесь?» — леди Айрис помедлила. «В другой мир, думаю, нам с девочками пойдет на пользу новая жизнь». Мы будем жить там, где люди не станут нас осуждать, забрасывать камнями наш дом и улюлюкать, стоит нам выйти на улицу. Золушка кивнула. Она построила забор вокруг дома мачехи, но оградить их от осуждения и ненависти людей не могла. — А что вы там будете делать? — Спросил Золушка. — Этот мальчик рассказал мне о городе. Флорида называется. Сказал, что нам там понравится, — ответила леди айрис «Я стану поваром», — заявил Розмари. «А я буду ухаживать за животными», — сказала петуния «У них там в другом мире куда больше животных, чем здесь. У них даже есть медоед». Золушка была рада за них, но все равно сожалела, что теряет свою единственную семью, связывающую ее с прошлым, с отцом. «Я так за вас рада». «Мы делаем это и ради тебя, Золушка», — проговорила леди айрис Тебе больше не за кого будет краснеть и некого стыдиться, и ты можешь вырастить принцессу Надежду, не рассказывая ей о нас, если пожелаешь. Золушка кивнула. «Но я расскажу о вас, Надежде, особенно о том, как ее бабушка помогла храбрым путешественникам победить злую колдунью, которая забрала ее у нас». Леди Айрис не знала, что ее просьбу исполнили. «Тебе рассказали, что я помогла?» спросила она. «Нет, никто мне не рассказывал». Золушка сняла с пальца кольцо, обручальное кольцо своей мачехи. «Жезл сломался, но я его узнала. Какая девочка не узнает обручальное кольцо своей матери? Я подумала, что ты захочешь его забрать». «Я не знаю, что сказать», — проговорила леди Айрис, тронутая до глубины души. Девушка, которой они причинили столько горе, все равно была к ней добра. — Спасибо, Золушка! Ты стала доброй и великодушной женщиной, какой я никогда не была! Золушка улыбнулась и обняла мачуху и сводных сестер в первый и последний раз. Красная Шапочка и Фрогги тоже подошли попрощаться со своими друзьями. — Я буду по тебе скучать, приятель! — Фроги крепко обнял Конора. «Я тоже», — сказал мальчик. «И, кстати, на моей памяти ты навсегда останешься огромной лягушкой», — Фрогги хихикнул. «Только так, и никак иначе», — улыбнулся он. Шапочка поцеловала Конора в щеку. «Ты самый чудесный мальчик из всех, кого я знаю», — сказала она. «Впрочем, я редко общаюсь с теми, кто младше меня или ниже происхождением». «Эй, парень!» — позвала матушка Гусыня, и, отведя Конора в сторону вложила ему в руку голубую покерную фишку. «Если когда-нибудь окажешься в Монте-Карло, иди прямиком в казино люмьяр де -Зетуаль». Садись играть в рулетку за стол в северо-восточном углу и ставь вот эту фишку на черное». Она заговорщически подмигнула и хлопнула его по спине. «Спасибо», — растерянно пробормотал Конор. Через несколько минут прибыл совет фей. Встав большим полукругом, они приготовились открыть проход между мирами. «Мы ждем фею крестную и остальных», — сказала Эмиральда. «Те, кто переходит в другой мир, пожалуйста, выйдите вперед». Конор, леди Айрес, Розмари и петуния вступили в полукруг. «А вот и они», — сказала Скайлин. Конор обернулся и увидел бабушку, маму, Боба и сестру, выходящих из дворца. Боб тащил одно из зеркал для связи между мирами. Конор старался не смотреть на сестру, у него и так было погано на душе, а если он увидит ее отрешенное лицо, ему станет еще хуже. Бабушка вошла в сад и тут же со слезами обняла Конора на прощание. «Береги себя, ладно? Я люблю тебя, ба». «Я тоже тебя люблю, дорогой», — бабушка смахнула слезы с глаз. «Каждое воскресенье я буду разговаривать с тобой по вечерам через зеркало. И мне все равно, как сильно ты занят. Никаких отговорок!» Она шутливо погрозила ему пальцем. «Хорошо, я буду ждать», — рассмеялся Конор. Солнце село, стало смеркаться. Феи переглянулись и кивнули друг другу. «Пора», — сказала Эмиральда. «Фея крестная, откройте, пожалуйста, в последний раз врата для наших путешественников». Фея крестная нехти кивнула, затем встала перед советом, и феи взялись за руки. Вокруг них поднялся и закружил вихрь, срывая лепестки и листву с деревьев. Потом фея крестная взмахнула палочкой и переломила ее, как прутик. Из ниоткуда появился проем, словно воздух разошелся по шву. Все смотрели на него, вытаращив глаза. Конор увидел сквозь проход гостиную их дома. Готово! сказала фея-крестная, поворачиваясь к остальным феям. «Как только портал перестанет действовать, проход между мирами будет закрыт навсегда». И словно в подтверждение ее слов, нижняя и верхняя часть проема начали мало-помалу сужаться к середине. Времени оставалось в обрез. Шарлотта и Боб подошли к Конору, мачехе и ее дочерям, но Алекс так и стояла позади фей. «Ну уже Алекс, идем!» — позвал Конор сестру. Алекс не шевельнулась. И тут Конор заметил, что сестра как-то странно оделась. Вместо привычных джинсов и футболки на ней была голубая сверкающая мантия, в точности как у бабушки. На голове у нее был венок из белых цветов, тоже как у бабушки, а в руках она держала длинную палочку, похожую на бабушкину. «Алекс...» «Почему ты так одета?» — с подозрением спросил Конор. У Алекс на глаза навернулись слезы. Она посмотрела на бабушку и маму для поддержки и глубоко вздохнула. «Потому что я остаюсь». Конора будто под дых ударили. «Что?» — заорал он. Готовясь к этому разговору, Алекс понимала, что это будет едва ли не самые тяжелые минуты в ее жизни, но она даже не представляла, что будет настолько трудно. «Я остаюсь здесь с бабушкой. Я хотела сказать тебе утро, но ты уехал, когда я еще спала». Конор не верил, не хотел верить. Он повернулся к маме, надеясь, что она переубедит сестру. «Мам, скажи, Алекс, что она умом тронулась, раздумает, будто может тут остаться». Однако мама повела себя совершенно неожиданно. Она молча смотрела на дочку, а по ее лицу катились слезы. «Она говорит правду, Конор», — наконец сказала Шарлотта. Конор переводил непонимающий взгляд с мамы на сестру. Нет, не может быть, почему ты ей разрешаешь. Шарлотта положила руку сыну на плечо. Когда-нибудь у тебя будут дети, Конор, и ты поймешь, что страшнее всего принять решение, которое сломает жизнь твоему ребенку. Я понимаю, что пожалею, позволив ей здесь остаться, но буду знать, что приняла правильное решение. Ты, как и я, понимаешь, что место твоей сестры здесь. Конор посмотрел на бабушку, но и в ее глазах не нашел поддержки. «О, Алекс? А как же школа, а колледжа? А семьи, которые мы когда-нибудь заведем? Ты хочешь на все это наплевать?» Алекс смахнула слезы, но они тут же полились с новой силой. «Я думал об этом сотни раз, и твои слова не заставят меня передумать. Мне сложно, Конор, но я знаю, что должна это сделать». «То есть ты это спланировала?» — спросил Конор, мигом разозлившись, что она ни слова ему не сказала. «Я думала об этом каждый день, с тех пор, как мы вернулись отсюда в первый раз», — с горечью признался Алекс. «Конечно, мне не приходило в голову, что цена окажется такой высокой, но ведь об этом говорилось в пророчестве «Снежной королевы». Мы просто его не поняли. Четыре путешественника, один не вернется». «Она говорила о тебе, мне, маме и Бобе». «Это мы были четырьмя путешественниками, а не те, кто путешествовал на корабле». «Алекс, ты об этом пожалеешь», — сказал Конор, «Однажды ты вспомнишь это и пожалеешь, что бросила меня и маму и...» «Нет, не пожалею», — твердо ответил Алекс, «потому что я не смогла бы жить без этого мира, зная, сколько он может мне дать». Конор словно оказался в кошмарном сне. Алекс, я же за всю жизнь нигде не был без тебя. Мы не можем жить в разных мирах. Неужели ты не понимаешь, нам это суждено? Мы словно мостиком соединяли два мира. Мне всегда было предначертано жить здесь и учиться у бабушки волшебство, а тебе жить в другом мире и писать сказки. «Думаешь, это совпадение, что у тебя открылся такой талант к писательству?» Конор хотел заспорить с ней, опровергнуть все ее слова, но, глядя на нее стоящую в кругу фей, он понял, что все правильно, хотя его мир рухнул. Алекс подошла к нему и обняла так крепко, как не обнимала за всю жизнь. «Мы всегда будем вместе, Конор, каждый раз, когда ты...» Будешь писать о наших приключениях, в стране сказок, я буду рядом. А если этого будет мало, мы можем общаться через зеркала». «Проход закрывается», — крикнула Эмиральда. «Уходите, пока не застряли здесь». У Конора по лицу катились слезы, хотя он сдерживался изо всех сил. Он понимал, что назад пути нет. Алекс все решила. Хотелось так много сказать друг другу, но времени оставалось мало. Конор понял, что напоследок нужно сказать сестре самые важные слова. «Я люблю тебя, Алекс», — сказал он и стиснул ее в объятиях. «Я тоже тебя люблю, Конор». Леди Айрис, Розмари, Петунья и Боб один за другим шагнули в проход между мирами и исчезли. Шарлотта обняла на прощание Алекс и тоже подошла к порталу. Конор вошел следом. Он смотрел и смотрел на сестру сквозь сужающий сопроем, пока сказочный мир не растворился в воздухе. Теперь они были в разных мирах, но каждый дома. Алекс была права. Мысль о ней болью отдавалась в его сердце. Но, несмотря на мучительно тяжелое прощание, у Конора было ощущение, что простились они не навсегда. Несмотря на слова фей, Коннор знал, что их с Алекс история вовсе не закончилась.